Глава семнадцатая Однако сейчас доктор Гупта смеялся над замечанием доктора Нараяна, и профессор Мишра говорил «Консенсус! Консенсус! Это цель! Цивилизованная цель! Как мы можем голосовать? А вдруг наши голоса разделятся два против двух?» «Пандавов было пять, и они могли проголосовать, если хотели, но даже им требовалось достичь соглашения. Они даже жену брали по общему соглашению. И доктор Варма, как всегда, болен, так что нас всего четверо». Пран с невольным восхищением взглянул на мерцающие глаза, большой нос – и сладко поджатые губы. Устав университета требовал, чтобы комиссии, утверждающие программы, как и другие ведомственные комиссии, состояли из нечетного количества участников. Но профессор Мишра, как заведующий кафедрой, назначил членов каждой комиссии в пределах его компетенции таким образом, чтобы в каждую вошел кто-то, кто по состоянию здоровья или из-за исследований мог бы часто отсутствовать. При четном количестве присутствующих членов комиссии, при всем желании, не могли добиться чего-либо голосованием, и руководитель с его контролем над повесткой дня и темпом обсуждения мог в подобной ситуации сконцентрировать в своих руках еще более действенную власть. «Я думаю, что мы уже потратили достаточно времени на второй пункт», сказал профессор Мишра. «Перейдем к хиазму и анаколуфу». Он ссылался на выдвинутое им самим предложение об устранении слишком подробного изучения традиционных фигур речи для работ по теории литературы и критики. «И тогда возникнет вопрос касательно вспомогательных аналогий, предложенных младшим членам комиссии, хотя, конечно...» Это будет зависеть от того, согласятся ли с нашими предложениями другие ведомства. И, наконец, поскольку уже темнеет, — продолжал профессор Мишра, — я думаю, нам следует закончить собрание без ущерба для пунктов 5, 6 и 7. Мы можем рассмотреть эти пункты в следующем месяце. Но Пран не хотел, чтобы его отговаривали от продолжения обсуждения нерешенных вопросов, касательно Джойса. «Я думаю, мы собрались», — сказал он, «и можем подойти к обсуждаемому вопросу достаточно спокойно. Если я соглашусь с тем, что Улис может быть немного сложным для студентов-бакалавров, согласится ли комиссия включить дублинцев в программу в качестве первого шага? Доктор Гупта, что вы думаете?» Доктор Гупта рассматривал медленно вращающийся вентилятор. Его возможность получить приглашенных лекторов по староанглийскому и среднеанглийскому периоду на факультетский семинар зависела от доброй воли профессора Мишры. Сторонние преподаватели влекли за собой непредвиденные расходы, и эти расходы должен был одобрить руководитель кафедры. Доктор Губто также знал, как и все, что подразумевалось под первым шагом. Он взглянул на Прана и сказал, «Я бы хотел...» Но его слова мгновенно прервали, чтобы они в итоге не означали. «Мы забываем», — вмешался профессор Мишра, «то, что, признаюсь, даже у меня вылетело из головы во время нашей дискуссии». Я имею в виду, что по традиции курс современной британской литературы не должен включать писателей, которые жили во время Второй мировой войны. Это стало новостью для Прана. Он, должно быть, выглядел настолько удивленным, что профессор Мишра ощутил необходимость объяснить. «Это вовсе не повод изумляться». Нам нужна объективная дистанция во времени, чтобы оценивать статус современных писателей, как бы включая их в наши каноны. Напомните мне, доктор Капур, когда умер Джойс? — В 1941 году, — резко сказал Пран. Было ясно, что огромному белому киту это прекрасно известно. — Итак? «Что и требовалось доказать!» — беспомощно сказал профессор Мишра. Его палец двинулся вниз по списку. «Элиот, конечно, все еще жив!» — тихо прибавил пран, глядя на список предписанных авторов. Заведующий кафедрой выглядел так, словно его ударили по лицу. Он слегка приоткрыл рот. Затем поджал губы. Его глаза весело блеснули. «Ну, Эллиот, Эллиот, разумеется, у нас есть объективные критерии, которым он соответствует, ведь даже доктор Льюис...» «Профессор Мишра явно слышит бой иных барабанов, нежели американцы», — подумал Пран. А вслух заметил... Доктор Льюис, как мы знаем, также очень одобряет и Лоуренса. «Мы решили обсудить Лоуренса следующий раз!» возмутился профессор Мишра. Ранс глянул в окно. На улице темнело, и листья бобовника теперь казались не пыльными, а холодными. Он продолжил, не глядя на профессора Мишру. И, кроме того, Джойс... в большей мере британский писатель в современной британской литературе, чем Эллиот. Итак, если мы... «Это мой юный друг, если можно так выразиться», — ставил профессор Мишера, «тоже может считаться разновидностью придирок». Он быстро оправлялся от потрясения. Через минуту он уже будет цитировать Пруфрока. Что такого в Элиоте? Совершенно не кстати, подумал Пран, отвлекаясь от темы, что делает его священной коровой для нас индийских интеллектуалов. Слух же он сказал. Будем надеяться, что у Т. С. Элиота впереди еще годы продуктивной жизни. «Я очень рад, что, в отличие от Джойса, он не умер в 1941 году, но у нас на дворе год 1951 а это означает, что упомянутое вами довоенное правило, даже если оно традиция, не может быть слишком древней традицией. Если мы не можем с ним покончить, почему бы не обновить его?» «Несомненно, цель этого правила состоит в том, чтобы мы почитали мертвых на земле живых, или, выражаясь точнее, ценить мертвых больше живых. От живущего Элиота не отказались, потому я предлагаю подарить место Джойсу. Дружественный компромисс!» Франц сделал паузу, а затем добавил «Как бы там ни было». Он улыбнулся. «Доктор Нарайанон». «Вы за мертвых?» «Полагаю, что да», — ответил доктор Нараянан с едва заметной улыбкой, прежде чем профессор Мишра успел прервать. «Доктор Гупта?» — спросил Пран. Тот не смог взглянуть профессору Мишре в глаза. «Я согласен с доктором Нарайананом», — сказал профессор Гупта. На несколько секунд воцарилась тишина. «Поверить не могу!» — воскликнул про себя пран. «Я победил?» «Я победил!» «Просто не верится!» «И в самом деле похоже, что так оно и было!» Всем было известно, что одобрение ученым советом университета не более чем формальность, если комиссия решила вопрос с учебной программой. Как ни в чем не бывало, заведующий кафедрой снова взял на себя контроль над собранием. Огромные мягкие руки пробежались по цикличной писанине. — Следующий пункт, — сказал с улыбкой профессор Мишра, — А затем, сделав паузу, продолжил. «Но прежде чем мы перейдем к следующему пункту, я должен сказать, что лично я всегда восхищался Джеймсом Джойсом как писателем. Излишне говорить о моем восторге». Непрошенные строки пришли прану в голову. «Бледные руки моей, Шалимар! Как я любил вас! Где вы сейчас?» И кто теперь в вашей власти?» И от этого он разразился внезапным смехом, который не мог объяснить даже он сам. Он длился секунд двадцать и закончился спазмирующим кашлем. Франца дрогался, по его щекам текли слезы. Профессор Мишра окинул его взглядом полным ярости и ненависти. «Прошу прощения». Бормотал Пран, приходя в себя. Доктор Гупта энергично лупил его по спине, что нисколько не помогало. «Пожалуйста, продолжайте. Я справлюсь. Иногда случается». Однако объясняться дальше стало невозможно. Встреча была продолжена, и следующие два пункта обсудили быстро. Там не было реальных разногласий, Теперь, когда совсем стемнело, заседание было закрыто. Когда Пран вышел из комнаты, профессор Мишра дружески приобнял его за плечо. — Мальчик мой, это было прекрасное выступление. Пран вздрогнул от одного воспоминания. — Очевидно, вы человек большой частности, ума и не только. — «Куда это он клонит?» — подумал Пран. Профессор Мишра продолжил. «Проктор с прошлого вторника уговаривает меня отправить сотрудника моей кафедры, сейчас наша очередь, знаете ли, в комиссию по социальному обеспечению студентов». «О, нет!» — подумал Пран. «Это каждую неделю пропадает целый день. И я решил послать вас добровольцем». «Разве можно добровольцам послать?» — подумал Пран. Они шли по темному кампусу. Профессору Мишле было сложно полностью замаскировать нешуточную неприязнь, звучавшую в его высоком голосе. Пран так и видел поджатые губы и лицемерное поблескивание. Он молчал, что для главы кафедры английского языка и литературы означало «согласие». «Я понимаю, что вы перегружены, мой дорогой Капур, своими дополнительными занятиями, дискуссионным клубом, коллоквиумом, постановкой пьес и так далее», — продолжал профессор Мишра. «Подобные вещи приносят заслуженную популярность среди студентов. Но вы здесь сравнительно недавно, дорогой мой». Пять лет не особо долгое время с точки зрения такого старика, как я, и, если позволите, я дам вам совет. Сократите свою неакадемическую деятельность. Не утомляйте себя без необходимости. Не стоит так серьезно воспринимать некоторые вещи. Что за чудесные строки были у яйца? Живи, она просила, легко, как лист растет. Но я был глупый молод, сам знал все наперед. Я уверен, ваша очаровательная жена поддержит это. Не нагружайте себя так сильно. От этого зависит ваше здоровье. и ваше будущее, осмелюсь сказать, в какой-то мере вы сами себе злейший враг. Однако я всего лишь метафорический враг себе, подумал Пран. И то, что я стоял на своем, принесло мне настоящую вражду со стороны грозного профессора Мишры. Но был... или не был опасен для него профессор Мишра в вопросе обретения праном должности доцента теперь, когда пран завоевал его ненависть? «О чем думает профессор Мишра? размышлял пран. Он представил себе примерное течение его мысли. «Не следовало приглашать этого наглого молодого лектора участвовать в программной комиссии», Однако сожалеть теперь уже слишком поздно, но, по крайней мере, присутствуя здесь, он хотя бы не причиняет вреда, к примеру, в приемной комиссии. Там доктор Капур мог бы выдвинуть всевозможные возражения против тех студентов, которых я хотел бы зачислить, если бы они не были приняты на основе заслуг, что до отборочной комиссии по вакансии доцента «Я должен как-то подготовиться, прежде чем позволю». Однако больше никаких ключей к разгадке принципа работы этого загадочного интеллекта у Прана не было. В этот момент пути коллег разошлись, и они, выразив взаимное уважение, расстались и направились каждый во свояси.